Глава 42 Лебедь никак не мог прийти в себя. Наш нож превратился прямо-таки в настоящего полководца. Ты все заранее рассчитал, а? Нож кивнул. Я ему верила. Он и впрямь мог бы стать настоящим полководцем, если только этот бой не окажется его первым и последним шедевром. Лебедь хмыкнул. Старик Тюни Крут, должно быть, уже знает. «Держу пари, он сейчас разбрызгивает слюну!» «Очень может быть», — сказала я. «И может, Статца предпринимает кое-какие ответные меры. Необходимо удвоить караул. Ночь покровительствует хозяевам теней». «И что он может сделать?» — спросил лебедь. «Не знаю, но не хочу неприятных сюрпризов». «Потише, лебедь», — заметил ночь. «Война еще не окончена». Но, судя по всеобщему ликованию, Можно было подумать, что дело обстоит именно так. «Расскажи-ка мне поподробнее о тех двух, вдоводеле и жизни жизнедаве», — попросила я. «Да я знаю тоже, что и вы. Тинекрут напал на город и наверняка бы взял его. Но тут-то из-за холмов и появились они. Жизнедав билась с ним насмерть. А вдоводел тем временем морозил на повал воинов, оставаясь при этом сам вне их досягаемости». Исчезли, как только наши отбросили хозяев теней. Магаба предпринял вылазку, но они ему уже не помогли. И тот понес тяжелые потери. Я заметила на соседнем кусте ворону. Она сидела тихо, не шелохнувшись. «Понятно. Тут ничего не поделаешь. Забудем об этом пока. Займемся лучше планами на завтра». «Разумно ли это, госпожа?» — усомнился Нараян. Ночи вправду на стороне хозяев теней. Он имел в виду, что среди нас есть тени, подслушивающие разговор, да и летучие мыши носились над головами. Для этого у нас припасено кое-какое средство. Я могла бы справиться с мышами и воронами, но как избавиться от теней? Все, что я могла, это вызвать среди них суматоху. Какое это имеет значение? Он знает, что мы здесь и знает, что мы туда явимся. Ему остается выжидать или бежать, если это ему больше подходит. То, что Тинни Крут выберет второй вариант, надеяться не приходилось. У него по-прежнему имелось преимущество. Если не в численности войска, то в силе. Мне же требовалось время, чтобы восстановить свои способности, а посылать людей в омут колдовства я не стану. Победа придает уверенность, но может навлечь и беду, если переоценить ее значение. Отчасти по этой причине Костоправ проиграл то сражение. Ему везло несколько раз подряд, и он уверился, что так будет всегда. А удача обманчива. Ты прав, Нараян. Нет нужды напрашиваться на неприятности. Завтра об этом поговорим. Передайте мой приказ. Подъем на рассвете. Пока отдыхайте. Может, придется предпринять нечто подобное. Войны должны помнить, впереди еще не одно сражение. Все ушли. Остались Рам, Нож и я. Я взглянула на Ножа. «Отлично, Нож, ты просто умница». Он кивнул. Он знал, что так оно и было. «Как к этому отнеслись твои друзья?» И Лебедь, и Махер отправились в расположение гвардии Родиши. Он пожал плечами. «Они рассматривают ситуацию со стратегической точки зрения. М? После того, как черный отряд уйдет, они останутся в Таглиосе». «Они тут пустили корни». «Это понятно. Они будут досаждать нам?» Нож хмыкнул. «Они не хотят досаждать даже Теникруту. Будь у них возможность, они бы занимались своей таверной и от всего держались бы подальше». «Неужели они так серьезно относятся к своей присяге радиши «Так же серьезно, как и вы к своему договору». «Тогда мне следует проследить за тем, чтобы обстановка была спокойной». «У хозяев теней свои соображения на этот счет», — проворчал он. «Верно. Ну, до завтра». Он встал и вышел. «Рам, давай-ка проедемся верхом». Рам застонал. Верховую езду он полюбит, наверное, лет через 100 Оба мы все еще были в доспехах, и это причиняло некоторые неудобства. Я пустила вход ход все свое обаяние. Мы ехали среди воинов. Нужно было, чтобы они по-прежнему считали меня своей госпожой. Я останавливалась, благодарила тех, кто отличился в сражении. Когда представление закончилось, я вернулась к месту своего ночлега. Оно ничем не отличалось от соседних и при... М -м. Когда представление закончилось, я вернулась к месту своего начелега. Оно ничем не отличалось от соседних и предалась своим снам. Меня опять мутило Рам изо всех сил скрывал это от остальных. Я заметила, что Нараян шепотом говорил об этом Зинтху. Мне было уже все равно. Зиндху смылся, вероятно, сообщить новость о моем плохом самочувствии на жук. Подошел Нараян. «Может быть, стоит позвать врача?» «А что, он у вас есть поблизости?» На его лице застыло жалкое подобие обычной ухмылочки. «Нет, тут нет врачей». Значит, многие раненые умрут, и в основном от самолечения. Костоправ уделял много внимания просветительской работе в области медицины в своем войске. И был абсолютно прав. Я имела дело с огромным количеством солдат. Инфекции и болезни опаснее любого врага. Четко налаженная дисциплина, твердая позиция в этом вопросе были одной из сильных сторон отряда до тех пор, пока не ушел Костоправ. Боль памяти. Черт бы меня побрал. Все еще больно. До него не приходилось по кому-то горевать. Почти рассвело. Летучие мыши и тени убрались прочь. На Нараян? Люди поели? Черт бы побрал эту тошноту. Давайте отправляться. Куда? Позови ножа. Я ему объясню. Я выехал из кавалерии. Остальные должны были отправиться с ножом. Проехав 10 миль на восток, я повернула в сторону холмов. Вороны летели следом. Они меня уже не тревожили. Это не шпионы хозяев теней. Когда мы проехали миль 10 среди холмов, я остановилась. Впереди виднелась часть равнины. «Спешивайтесь! Отдохните! Поменьше шума! Холодный завтрак! Рам! За мной!» Я поехала вперед. «Тихо!»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 Он отправился за ними, а я внимательно изучила план местности. Вокруг города стояли заграждения и расположился лагерем Тенекрут. Возле северных ворот осаждающие возвели земляную насыпь вровень с городской стеной. Значительное достижение. Дежагор раскинулся на вершине высокого кургана. Стены, окружавшие его, были высотой в 40 футов. Насыпь сильно повреждена. Чтобы залатать ее, подвозили землю. Судя по всему,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 Там были крепостной вал и глубокая траншея. Если его там нет, значит, он старается держаться в тени. Может, Магаба его донимает? Вернулся Рам с Абдой и тем другим. Нужно найти... Нужно найти способ незаметно пробраться туда. Выясните, как это можно сделать. Понаблюдайте за пикетами. Если нам это удастся, мы преподнесем им вечером подарок. Они кивнули и тут же исчезли.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 Появился нож в сопровождении Нараяна и Зиндху. «Вы неплохо провели время», — сказала я. Всматриваясь в город, раскинувшийся внизу, он что-то бормотал. Я сообщила ему план действий. «Не думаю, что много успею. Моя задача — ошарашить круто, деморализовать его войско и дать осажденным понять, что наша армия рядом». Взглянув на заходящее солнце, нож снова поворчал. К нам присоединились Лебедь и Махер. «Отправь своих людей, Абда, опиши им дорогу. Господин Махер возглавит пехоту. Лебедь, нож на Раян и Рам, останьтесь. Я хочу с вами поговорить». Махер и зинху занялись делами. «Мы отошли, чтоб не мешать». Я спросила. «Лебедь, это ведь ваши люди принесли известие о суматохе в лагере противника. Расскажите, что знаете». Он начал говорить. Я задавала вопросы, наполовину из них не получая ответа. Не совсем то, что я ожидала. «В игре участвует третья сторона», — вдруг заметил лебедь. «Да, рядом были вороны, и я не могла назвать имен. Нападавшие выглядели, как жизни Дафф и вдоводил «Абсолютно». «Тогда, если они появятся вновь, люди могут запаниковать. Принеси доспехи, Рам».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 я кивнула. «Точно не знаю, трудно утверждать, но это скорее рабочий батальон, нежели вооруженное подразделение. Надо же! Подобные части формировались на севере от города». Ко мне обратился Зиндху. «До них дошли вчерашние новости. Ругаются по-черному». Я насупилась. «Я сделал все, чтобы услышать какие-то разговоры. чего ты суетятся, а чего не знаю». «Храбрый Зиндху. А ты случайно не услышал, где можно найти тени Крута?» «Нет». Я раздала указания и всех отослала. Мы с Рамом натянули доспехи. Все это время он молчал. И все же у него был ко мне разговор. Не значащий, но приятный. «А вы ничего, в порядке». «Спасибо. Все, что случается, случается к лучшему. Прекрасно». «Что?» Уж, коли мир так плохо то пора наступить году черепов. Ох уж этот рам. Соображал он медленно, но беспрестанно мучился разными вопросами, а сейчас он переживал своего рода кризис веры. Толчком послужили события в роще, хотя семена этого перелома были посеяны значительно раньше. Его снова тревожило то, что происходит. Кина теряла авторитет.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 ли его у меня, убили его мечты и изувечили меня. Плевать мне было на год черепов и накину, Во мне все горело от жажды мести. Перестань, Рам. Я подошла ближе, положила руку на его грудь и посмотрела ему в глаза. Не мучай себя, не рви сердце. Поверь мне на слово, я постараюсь, чтобы все было хорошо. Черт бы его побрал. Он действительно мне верил и смотрел на меня преданными собачьими глазами. Глава 43. про брендрах Драх воспользовался советом Копченого. Он перечитал старые книги о первом походе Черного отряда. Это была история смертей, трагических исходов, но ни в одной из этих книг он не нашел ничего, что указывало бы на то, что отряд вернулся с севера. Чем больше он изучал их, тем и сомнения вызывало у него точка зрения Копченого. Подошла Родиша. Истреплюсь книги. Нет, больше читать нечего. Копченый не прав. Но дело не в женщине. Готов поклясться и клянусь, что у нее нет никакого намерения стать тщерью ночи. Тут что-то другое. Нужно перечитать все это от корки до корки, прежде чем все осядет в голове. «Будь он прав, какие-либо мелочи непременно вылезли бы наружу, несмотря на все усилия затушевать их. Они были теми, за кого себя выдавали». «Правда?» — удивилась радиша «А разве они не хотели вернуться в Хатавар? Но они не знали, что найдут там. Было бы интересно посмотреть, что бы произошло, если бы их план удался». «Может, еще узнаем. Если кто-то и может измотать хозяев теней, так это она». «Это может. Принц улыбнулся. До сих пор все было спокойно. Меня самого подмывает отправиться на юг. Никого не осталось, кто вставлял бы мне палки в колеса. Выкинь эти мысли из головы. Какие? О том, что люди боятся тебя. Так будет недолго. Лучший способ завоевать их уважение — выждать, когда этот страх пройдет. Мне бы хотелось хоть раз в жизни уехать и сделать то, что хочу, а не то, что укрепит мое положение. Не то перебранка, не то спор. Дискуссия была в самом разгаре, когда появился Копченый. Войдя в комнату, он остановился, тупо уставившись на них. А они смотрели на него. «Ты где пропадал, черт возьми?» требовательно спросила Радиша. Принц сделал знак, чтобы она замолчала. «Что случилось, Копченый? У тебя ужасный вид!» Он был ошеломлен. Мысли текли слишком медленно. Он совсем не ожидал натолкнуться сразу на обоих, и ему было нужно время, чтобы взять себя в руки. Он открыл было рот. Длиннотень пронесся перед его мысленным взором. Ужас и боль подступили к горлу. Он не мог ничего рассказать. Оставалось лишь подчиниться приказаниям тени и молиться. — Где ты был, черт побери? — снова потребовала ответа Родиша. Ты знаешь, что произошло, пока ты шлялся, невесть, где?» Ее трясло от ярости. «Отлично. Это отвлечет ее внимание». «Нет». Она все рассказала. новости его опечалила. «Она их убила? Всех?» Сейчас у него был шанс настоять на своем, использовать весь свой пыл, но не было ни сил, ни воли. Хотелось только одного — лечь и отоспаться. За все то время, как он... с тех пор, как он... Со всеми. То бишь, со всеми теми, с кем приходилось считаться. Теперь она может делать с таглиосом что угодно, если только она в таглиосе. А ее там нет. Длинный тень даже не ввел его в курс событий. Где она теперь? Наверное, уже в Дежагоре. Медленно, слово за словом, он вникал в то, что рассказывала Радиша. Многое случилось, пока его не было. Может быть, длиннотень сам не был информирован. Что могло сделать ситуацию, выходящей из-под контроля? Кто остановил наступление тени Тинекрута на Дежагор? За все время принц не произнес ни слова. Сидел, притворяясь спящим. Дурной признак. За его внешним безразличием обычно таился подвох, но колдун не собирался провоцировать его. Он этого не хотел. Но если не получится, от ужаса Копченый терял контроль над собой. Он судорожно сглотнул. «Нужно что-то делать. Нам следует обуздать ее, прежде чем она уничтожит весь народ». Про Прабрендрах открыл глаза. В них не было никакой приязни к Копченому. «Я последовал твоему совету, Копченый. Перечитал эти книги раз шесть. И они убедили меня». Колдун чуть не подпрыгнул от радости. «Они убедили меня, что ты куча дерьма. Отряд не имеет ничего общего с тем, что ты мне говорил. Я на ее стороне». Глава 44 «Я произнесла заклинание, чтобы сбить тени с толку, хотя было еще светло. Когда мы закончим, будет уже темно. Всадники были на месте».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 Мне был нужен отдых. Я все время чувствовала себя изможденной. Хотелось только одного — лечь и поспать. Столько времени держалось одним усилием воли, что боялась сломаться в критический момент. Не было времени расположить всю пехоту на склоне, и я отправила большинство воинов обратно, встать лагерем. Мне не терпелось очутиться там, но ночь еще не закончилась. Долина сияла...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 крут промахнулся на 200 ярдов, ведь он не знал, где я нахожусь. Летучие мыши угодили в мою ловушку, а тени были сбиты с толку. Иногда и маленькие хитрости могут сработать не хуже огненного шара Теникрута. «Давайте убираться отсюда», — сказала я. «Ему нужно время, чтобы подготовить второй. Воспользуемся перерывом. Рам, пошли. Надо снять костюмы, слишком в них неудобно». Так мы и сделали.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 Длиннотень получит известие моментально, его ресурсы еще не исчерпаны, и как только он поймет, что Тинекрут попал в беду, он предпримет соответствующие меры. Скорее всего, пошлет ревуна. Следовательно, надо сделать все возможное, пока есть шанс. Но он не хотел связываться с тенекрутом. Черт бы его побрал. Если он откажется, то его душило и подавно. Но он угодил в собственную ловушку, ведь я была для него отщерью ночи.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 Мы двинулись плотной группой, без прикрытия с флангов. На Нараян был асом в тактике, если нужно вести небольшое подразделение. Вокруг нас носились тени, все еще не замечая нас. Но я не слишком надеялась на их слепоту. Будь я Тенекрутом, я бы им велела притвориться слепыми. Вокруг все еще царил хаос. Тенекрут по-прежнему бомбардировал холмы. Может, его тени и не знали, где мы, но ушли-то далеко не все. Вернулся зинтху «Впереди сырая земля!» «Странно. До заката она еще была сухой. Дождя не было. Там вода?» — спросила я. «Да». «Странно. Но до утра голову ломать над этим бесполезно. Будь осторожен». Он снова отправился вперед. Следом мы. Вскоре я была по щиколотку в воде. Причина беспорядка отчасти стала ясна.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 Но, может быть, Тинни Крут каким-то образом почуял наше приближение. Я отправила к Зиндху человека, чтобы тот пронаблюдал, не ожидает ли нас засада. Я была в стоярдах от старого огороженного лагеря. зинху находился у его поврежденных ворот. По его мнению, путь был чист. Может, с нам и вправду удастся добраться до Тинни Крута. И тут мы попали в сущий ад. С полсотни огненных шаров взлетели ввысь, разрывая темноту ночи. В их свете стало видно, как сотня людей, крадучись, пробираются в лагерь. Таглеанцы. Огромные черные люди. Кое-кто из них был в шаге от моих душил. Я взглянула в глаза тому, кто их вел. Это был Магаба. В 30 футах от меня. Он хотел проделать то же, что и я. Глава 45 Длиннотень бросил взгляд через стол, на котором стояла чаша с ртутью. В ней плавало отражение перепуганного, дрожащего лица копченого, его раба. Ревун носился вокруг. Они тратили слишком много усилий, чтобы связаться с этим маленьким колдуном. Ревуна это смешило. Раб ничего не сообщил. сен не только была вне пределов досягаемости. Он не видел ее вообще. Она отправилась на юг, вероятно, в Штормград. Длинно тень протянул руки над чашей и расплескал образ. Лицо Копченого расплылось, цвета перепутались. Ревун хмыкнул. «Надо было действовать уговорами. В тебе слишком много грубой силы. Теперь он никуда не годится, и они ему не верят». «Не говори мне, как». Ревун вовсе не был одним из беспомощных прихлебателей Длиннотени. Он обладал почти такой же силой. Угрозами его не возьмешь. Его следует умиротворять, успокаивать, ублажать одним словом. «Давай узнаем, как дела у нашего коллеги в Штормграде». Они объединили свою силу. Хотя Длиннотень был способен простирать свои чары на огромные расстояния, Ревун помог ему связаться со Штормградом быстрее. Было ясно, что Тинни-Крут завяз по уши. «Черт возьми, четыре тысячи убитых. Полный хаос. И кто знает, какие сегодня потери». Тинни-Крут возлагал последнюю надежду на то, что удастся удержать город закрытым. «На сей раз сама Синжак. Судя по всему, это она. Ей удалось частично вернуть былую силу». «Или кто-то другой помог ей в этом». Последнее замечание было сделано ревуном. Вечно ищет какие-то новые объяснения и путает все карты. Черт бы его побрал! С каким удовольствием он бы его размазал! Но на это уйдет не меньше столетия, это точно. чтобы не ни была она там, мы можем положить этому конец. Ты закончил новый ковер? Он готов. Я там тебе трех смышленых людей из своей стражи. Завлеки ее сюда. «Мы хорошенько повеселимся!» «Согласится ли на это Ревун?» «Не такой уж он и простак!» «Посылать его на это дело было рискованно!» «Он может сбежать с Синьжак!» «Знания, которыми она владела...» «Предупредить, значит, обезоружить!» «Он нашел трех надежных людей!» «Смотри, не подведи меня!» «Иначе ответ будет один!» «Мне придется выпустить на волю одного из тех гигантов с равнины!» Ревун тут же обмяк. Он издал леденящий вой. Затем этот ворох трепьях мыкнул. «Считайте, что она уже поймана. У меня тоже к ней счет». Длиннотень понаблюдал, как эта куча улетела прочь. Вместе с ней и исходящая от нее вонь. Может, ему устроить пытку водой и мылом? Он послал за тремя лучшими людьми из своей стражи и кратко проинструктировал их, Затем снова попытался связаться с Тенекрутом. Тот не отвечал, слишком занят или мертв. Длиннотень вернулся в свою кристаллическую башню. Вороны, облепившие ее, глядели вниз. Пора с ними кончать. Раз и навсегда. А затем он пошлет в Дежагор тени. Глава 46 «Когда мы встретились...» Магаба удивился гораздо больше, чем я. Черты его лица исказила ненависть, высшая степень его удивления. Обычно он никогда не выказывал своих эмоций. Через мгновение лицо стало спокойным. Он повернулся ко мне. Но прежде чем успел подойти, рядом со мной оказался Рам, встав между нами. Слева подскочил Абда. Нараян заботился о том, чтобы никто не причинил мне вреда. Впереди Зиндху клял весь свет, заставляя всех идти. Выбора не было. Или стремительный удар, или смерть. «Госпожа», — сказал Магаба, — «мы думали, что вы умерли». На этом черном гиганте не было ни одной унции жира. Сплошные мускулы. Атлет. Идеальный военачальник. Один из наров, последователей первого черного отряда. Костоправ завербовал их во время южного похода. Из них было сформировано особое подразделение. С тысячи инаров я могла бы уничтожить хозяев теней в момент. По моим подсчетам, в живых осталось человек 15-20, и все преданы Магабе. Вот как? Я куда крепче, чем кажется. Его люди ворвались в лагерь вместе с моими, спеша добраться до Теникрута прежде, чем он сообразит, в чем дело. Наверное, именно люди Магабы вспугнули Теникрута, вызвав иллюминацию.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 Мурген видел, как умер Костоправ. «Враги хозяев теней — мои друзья. Уж лучше говорить загадками, чем выкладывать все как есть». «Почему бы вам не разделаться с хозяевами теней?» «Правду сказать было невозможно», — я солгала. «Со мной нет моего друга». «А кто же был там сегодня?» «Тот, на кого можно было надеть эти доспехи». Его губы растянулись в тонкой улыбке,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 Группа тенеземцев догоняла мой отряд, очевидно, считая нас легкой добычей. В холмах какой-то смельчак-наблюдатель решил пугнуть их сигналом трубы. Они приостановили погоню, а мы растворились в темноте Авурага. Все собрались. «Мы были близко?» — спросила я на раяна «Мы бы подобрались к нему, если бы те его не спугнули. Зинтху был меньше, чем в десяти футах от него». «Где он?»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 Беда только что у тени круто были союзники способные ему помочь даже гор и его окрестности не особенно примечательны но город все же имел свою символическую ценность на юге страна теней была густо населена и жители этого края внимательно следили за ходом событий судьба Дежагора могла определить судьбу империи хозяев теней если они потеряют город а мы опять вернемся на юг что весьма вероятно могло вспыхнуть восстание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 теперь превратилась в массивную каменную фортификацию. Строительство, похоже, шло днем и ночью. Она всегда выполняет задуманные. «Как там на юге госпожа?» — подумал Костоправ. «И зачем они явились сюда?» Ведьма мягко, нежно коснулась его. Она делала это теперь постоянно. Внешне она была так похожа на госпожу. Трудно было противостоять соблазну. Она улыбнулась.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 «Бастион твоего сердца еще не сдан, но когда-нибудь это произойдет». «Идем, давай навесим наших друзей». И она пришпорила коня. Вороны, кружа над ними, указывали путь. Душелову хотелось, чтобы на нее обращали внимание. В действительности так оно и было. Она была красивой, необычной женщиной. Он понял это, когда она заговорила с каким-то человеком. Говорила так, будто знала его.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 Уже почти завершенным. Время от времени останавливалось чтобы поговорить то с одним, то с другим. Болтала о пустяках. Если она и вправду хотела выдать себя за госпожу, то неверно играла свою роль. Госпожа была сдержанна и несколько высокомерна. Впрочем, может, она делала это намеренно? Конечно. Ей хотелось, чтобы новость о том, что госпожа вернулась, быстро облетела округу. Что же она затеяла? Совесть внушала ему, что надо что-то предпринять, но ни одна идея не приходила. Костоправа никто не узнавал, что несколько задевало его самолюбие. Всего-то несколько месяцев назад весь Таглиоз салютовал ему как освободителю. Новость о приезде обогнала их. Когда они въехали в крепость, навстречу вышел человек. Сам про Бриндрах-Драх. Неужели он руководил строительством? Не похоже на него? Обычно он держался в тени, подальше от жрецов. «Не ожидал, что вы вернётесь так сразу», — заметил принц. «Мы одержали небольшую победу к северу от Дежагора. Хозяева теней потеряли 4000 человек. Нож спланировал всю операцию и сам же её провёл. Я решила оставить его командующим. Вернулась, чтобы заняться пополнением войска и обучением нового состава. Вы здесь много успели сделать».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 «Большинство добровольцев помогают на строительстве. Многие ждут, когда кто-то другой примет за них решение. Известите их о нашей победе и о том, что осаду можно прорвать. Путине круто никого не осталось, а длинная тень ему не помогает. Он остался один, и остатки его армии держатся только на страхе». Костоправ взглянул на облака, скользящие по небу с востока, со стороны моря. В них не было ничего необычного.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 Душилов многое утаивало, она говорила только то, от чего ныло его сердце. Он почувствовал на себе чей-то взгляд и заметил притаившегося в тени Копченого. Лицо колдуна было искажено ненавистью, выражение исчезло, как только тот понял, что его заметили. Задрожав, Копченый скрылся. Вслед за ним отправились вороны. Конечно, куда бы Копченый ни направлял свои стопы, за ним повсюду следили. Душилов располагала полной информацией о нем. Душилов спросила, «А мои апартаменты готовы? Дорога была долгая, мы все в пыли. Мне необходимо часа два, чтобы снова принять человеческий облик». «Еще не совсем готовы, но вы уже можете воспользоваться ими. Вы хотите, чтобы я распорядился насчет ваших лошадей? Нужна ли вам еще какая-нибудь помощь?» «Да, конечно. Очень любезно с вашей стороны». Она застроила ему глазки. Принц покраснел. Я хотела бы видеть кое-кого. Она назвала несколько имен костоправу незнакомых. Пошлите их в мои апартаменты. Рам развлечет их, пока я займусь своим туалетом. Конечно. Принц, позвав слуг, отправил их с поручением привести тех, чьи имена прозвучали. Душилов подала ему знак, и костоправ спешился и передал своего коня людям принца. Принц пошел впереди, за ним Душилов, последним костоправ. Вороны собрали немало информации, надо отдать им должное. «Все идет у нее как по маслу», — угрюмо подумал он. Уже в апартаментах он понял, почему его называли Рамом, а не Освободителем. Он посмотрел в зеркало и увидел в нем не себя, а огромного темного шадарита, волосатого, как горилла. Она заколдовала его.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 до речи вернулся как только они остались одни естественно они думают что я дочь их богини почему бы тебя не умыться от тебя грозит за версту я распоряжусь чтобы тебе принесли чистую одежду за весь этот день мытье и чистая одежда были единственной радостью глава 48 Выспаться так и не удалось. Опять мучили кошмары. Я бродила по подземным пещерам. Меня преследовал запах разлагающихся тел. Старики гнили заживо. Проходя между ними, я слышала, как они зовут меня, обвиняют. Я пыталась откликнуться на их призыв, но не могла подойти близко. Та, что пыталась сделать меня своим орудием, теряла терпение. Меня разбудил Нараян. «Извините меня, госпожа. Важное известие!» Сказал он с таким видом, словно увидел привидение. Я села, и тут меня стало рвать. Нараян вздохнул. Его друзья заслонили меня. Нараян казался встревоженным. Вдруг я умру и оставлю его с носом. Меня это не волновало. Тяжелее была мысль, что я не умру и всю жизнь буду так мучиться. Что же это такое?» Тошнота стала привычной по утрам, днем она немного проходила. На болячке не было времени. Уйма дел, завоевывать миры. Помоги мне, Рам. Я испачкалась? Нет, госпожа. Ну, слава богам. Так в чем дело, Нараян? Вам следует больше думать о себе. Вы можете идти, госпожа? Пожалуйста, пойдемте. Рам привел лошадей. С помощью телохранителя я взобралась на своего жеребца, и мы направились к холмам. Когда уезжали из лагеря, я заметила, что нож, лебедь и махер над чем-то склонились. На Нараян не мог ехать верхом, но хорошо бежал в припрыжку, когда хотел. Лучше увидеть, чем услышать. Он прав. Я могла и не поверить услышанному. Равнина была затоплена. В северном и южном ее концах с холмов шумными потоками стекала вода. Каналы разлились. Теперь понятно, куда направлялись команды строителей. Они, наверное, изменили русло обеих рек. Какая здесь глубина? По меньшей мере футов 10. Я попыталась подсчитать, как высоко может подняться вода. Угадать трудно. Долина была расположена еще ниже подножья холмов, но ненамного. В конце концов, глубина воды составит не более 60 футов. Правда, этого может хватить, чтобы затопить город. Магаба оказался в затруднительном положении. Был единственный выход — строить лодки и плоты. Теникрут, без сомнения, сделает все возможное, чтобы держать его связанным по рукам и ногам. О, боги! А куда делись люди страны теней? У меня возникло дурное предчувствие, словно я одной ногой попала в медвежий капкан. Нараян позвал дежурного по разведке. Он сказал нам, что войско Страны Теней разделилось на две части и отправилось на север и юг вскоре после восхода солнца. Мысленно я сверилась с картой. «Нам нужно бежать», — сказала я Нараяну. «Быстро, или к полудню от нас останется мокрое место. Вы за мной. Солдат, следуйте за рамом, не отставая. Там есть другие люди?» «Несколько человек, госпожа. Им придется самим позаботиться о себе. Пошли». Мы представляли собой незабываемое зрелище, это уж точно. прилично держаться в седле умела только я, а меня так мутило, что дважды приходилось останавливаться. Но мы успели добраться до лагеря еще до объявления тревоги. Нож приготовил войско к отходу. Теперь я поняла, о чем он говорил с Махером и Лебедем. Он услышал про воду и понял, к каким последствиям это может привести. Он ждал указаний. «Отправьте кавалерию с разведкой на север и юг». Припугните их. Уже сделано. По двести всадников в каждом направлении. Отлично. Ты чудо. Я вспомнила ту западню, в которой оказалось мое войско на севере. Нужно было спешить. С севера надвигалась огромная дождевая туча. Пехота пусть идет по направлению к холмам. Я хочу, чтобы каждый всадник наломал ветвей и прицепил их сзади к лошадиным спинам. Двигаемся на восток. Отправьте сообщение стрелкам. Связь должна сохраняться как можно дольше. Моя уловка могла сработать, если только сработает, лишь в светлое время суток. Тогда тени, столь любимые тени крутом, сообщат ему, что его надули. Но именно это время и будет самым подходящим для того, чтобы улизнуть от него. Если он будет преследовать меня, люди Магабы смогут спастись, а этого тени круто ни за что не допустит. Нож не тратил времени попусту. И лебедь, и махер тоже помогали изо всех сил. Сейчас было не По мере того, как войско продвигалось среди холмов, воцарилась атмосфера уверенности и строгого порядка. Люди верили, что нож и я выведем их. Всадники неслись галопом. Пыли от них, как от целой орды. Нож, лебедь, махер, на и я вели наблюдение с небольшой возвышенности. Если только вообще возможно его одурачить, «Наша ловушка должна сработать», — сказала я. «Он увидит, что мы ускользаем, заволнуется и попытается догнать». Лебедь поднял руку, скрестив пальцы, будто благословляя, а нож спросил. «Каковы будут наши дальнейшие действия?» «Идти на север через холмы». «Он клюет», — сказал Махер. Нож заметил. «Сдается мне, чтобы выиграть время, он бросил всех, кто послабее». «Ты кое-чему научился» ответила я И это не мешает тебе становиться противным. Дело противное. Да остальные все поняли. Лебедь потребовал разъяснений. Тини крут оставить своих раненых и новичков, чтобы они не замедляли продвижение. Они должны быть там, где северная дорога упирается в холмы. там-то мы их и накроем. На Раан отправьте разведчиков вперед. Теперь на Раан был мною доволен. Маячила перспектива огромной бойни и долгожданный год черепов.